Глава семьдесят Плохо смотрят. Очень-очень плохо. Она почувствовала, что заколка с изумрутом, которая держала ее тюрбан, расслабилась, и он съехал наверх, обнажая ее лоб. И ужасные бугристые прыщи. И это слово. Шлюха. Они все, все это видели. Как же они смотрели на нее, особенно дамы. Наверное, Амара умирать будет, но не забудет этих взглядов. Но Грэм, как же Грэм? А ведь он не видел. Наверное, куда-то отошел, И бабинга нет. В сердце женщины зажегся огонек надежды. Она прикрыла руками лоб, выскочила из беседки и понеслась в свою комнату. Она что-нибудь придумает. Сколько уже раз она мерила свои покои шагами в панике и дрожала, что все пропало. Выкрутится, как-то и в этот раз. Мысль о том, что пусть и другие ее видели, но зато не видел Грэм, придавала Амаре сил. Сейчас она обязательно что-нибудь придумает. Зелье. Надо налить Грэму лошадиную дозу яда скорпены и убедить, что во всем виновата Виола и все остальные. Они врут, и только Амару можно слушать. Да-да, она убедит его. Змейка его вернется. Амара с размаху бухнулась на свою постель, прокручивая в голове всевозможные схемы выхода из этой ситуации. Повернулась и громко-громко завизжала. Прямо рядом с ней была змея. Жуткая полосатая гремучая лежала, свернувшись кольцами а ее хвост с подрагивающим наконечником был аккуратно против лица Амара. Гремучая змея на ее постели. А От же самара позабыла, как дышать, и тут, в следующее мгновение, кресло, которое было повернуто к камину, сделало медленный разворот, и Амара увидела Грэма. Адмирал сидел, вольготно раскинувшись в кресле и расслабленно положив руки на подлокотники. — Ты здесь, любимый. Помоги же мне! — женщина зарыдала. «Ты разве не видишь, что она мертвая, Амара?» Грэм вальяжно отхлебнул из бокала, даже не взглянув на нее. Первый шок прошел. Приглядевшись к змее, Амара поняла, что та действительно мертва. Если бы не было мертва, давно бы уже вцепилась ей в лицо. В покоях царил полумрак, и Амара подумала, что ей это на руку. Пока бежала, она снова замотала вокруг головы тюрбан. «Значит, сейчас отличная возможность повернуть все в свою сторону. Яд действует, сейчас она его убедит». «О, ты избавил меня от этой твари! Это Виола ее ко мне подослала, я уверена, Грэм. Виолу следует изловить и подвергнуть жестокому наказанию». «Ты же говорила, что она мертва», — изогнул бровь адмирал. «Это доказывает обратное. Виолу следует найти Амара не договорила, потому что Грэм взмахнул рукой, одним взглядом заставляя ее заткнуться. «Виолу действительно следует найти, потому что я даже представить себе не могу...» В каком ужасе она бежала из этого дома? Его голос был холоднее льда. Адмирал поднялся и подошел к Амаре, которая в ужасе сползала с постели. Грэм склонился к ней и взял ее за тюрбан, наматывая его на руку. «Что ты делаешь, любимый?» Не обращая внимания на испуганное восклицание Амары, Грэм потянул ткань. «В каком ужасе Виола бежала, потому что ее собственный муж захотел ее убить?» На этих словах Грэма Тюрбан окончательно сполз с головы женщины, обнажая позорную надпись на лбу. Он знал, он вспомнил. Непонятно как, но Грэм все вспомнил. Амара зарыдала. Понимая, что все кончено, она закатила дикую истерику, надеясь его привлечь. Ползла перед ним на коленях, кричала признание, оправдание, обвинение, вопила точно обречённая Фавероль. Больше всего её поражало, с каким хладнокровием он за этим наблюдал. Амара помнила, как зажигала в нем страсть, но сейчас от этой страсти не было и тени. В серых глазах Грэма Фрейзера была не страсть, которую она знала, а отвращение и ненависть, брезгливость. Мужчина, которого она обожала, брезговал ей. Амара не могла этого стерпеть. У нее всегда получалось, всегда. Так что же сейчас? Он все равно не устоит перед ее красотой. В запале Амара совершенно позабыла про позорную надпись на лбу. Она дернула платье, намереваясь сбросить его с себя, даже не подумала, что без помощи служанки это почти невозможно. Она потеряла все. Нет, не могла. По-любому есть какой-то выход, какое-то зелье, есть что-то, что поможет ей выкрутиться. Грэм наблюдал с хладнокровным спокойствием. И вдруг он перехватил её запястье. Амара уж было подумала, что за этим последует привычный секс, и она переломит его на свою сторону. Сколько помню, ты всегда с этим кольцом. Проговорил он, и женщину кинуло в дрожь. Оно же такое простое, жемчуг неровный, необработанный. Оно больше подойдет женщине простого сословия, нежели аристократке. Так почему ты носишь его, не снимая, а, Амара? Она помертвела. Он не может знать про кольцо русалок. Просто не может. Надпись «Шлюха» на лбу еще как-то можно пережить. Но не то, что откроется ему, если он его снимет. Амара и сама не знает, что там будет. Последний раз она снимала его полгода назад. А если колечко не снимать время от времени, то время оно... Оно же летит как бешеное». «Не снимай!» Но Грэм больно выкрутил ее запястье, сжав своими сильными пальцами, а потом снял с ее пальца кольцо. «Нет!» — как безумная заорала Амара. «Но было уже поздно».